Глава третья. «Девушка, подскажите, где здесь проходит экзамен по истории магии?» Услышала я голос за спиной и обернулась. «Мать моя женщина!» — отшатнулся от меня бедолага. «То есть, простите, эм, ну, я пошёл. Так вы уже передумали сдавать экзамен?» Поинтересовалась я ехидно. «Эм, нет». Парень усиленно пытался не коситься на моё лицо, но получалось у него плохо. «Тогда вам вон в ту аудиторию!» И показала рукой направление. «Спасибо!» Сделал он шаг в сторону и чуть не упал, запутавшись в собственных ногах. «Да, говорят, красота — страшная сила. Это они ещё не видели настоящего уродства!» Я стояла у окна и грустно смотрела вслед удалявшемуся парню. В то злополучное утро, после разговора с опекуном, ей сама чуть в обморок не свалилась, когда увидела собственное отражение. Уж не знаю, с чьего образа и подобия лягух лепил это лицо, но придумать такой ужас он сам вряд ли смог бы. Хотя есть у меня догадки, что это была какая-нибудь гоблинша, По крайней мере, в учебнике по растологии я только у них видела такие наползающие на глаза надбровные дуги, огромный крючковатый нос и узкие, и широкие, как у лягушки, губы. Разве что цвет кожи он мне оставил человеческим, а не сделал темно-зеленым. Хотя зеленцо он все же отдавал, особенно при вечернем освещении. В общем, от жесточайшей необратимой депрессии меня спасло только то, что я знала. Это всего лишь иллюзия, хотя и сделанная очень профессионально. Снять её может или сам опекун, или кто-то, чья квалификация гораздо выше его. Но он меня заверил, что в королевствах людей таких уникумов просто нет. Однако тут же добавил, что готов её снять в любой момент. При условии, конечно, что я выйду за него замуж. Легуху повезло, что он успел выскочить из моей комнаты до того, как я запустила в него вазочкой, которая до этого сиротливо стояла на подоконнике. Я готова была вцепиться в его наглую рожу когтями и зубами, выцарапать его лупалки и оторвать все выпирающие части тела. На меня разом накатили злость и обида, что копились с моего попадания в этот мир. Но этот имбецил сбежал, закрыв на замок дверь с обратной стороны. Уж не знаю, откуда у меня взялись силы, но свою комнату я умудрилась развалить так, что потом только диву давалось. Наконец, обесселев, упала на кровать, которая уцелела в царящем бедламе лишь потому, что ее сдвинуть у меня сил просто не хватило, и разрыдалась. Себя было так жалко, что хоть вой. И я выла. Хотелось просто умереть. Вот за какие такие прегрешения это всё на меня свалилось. И следующие несколько часов слёзы лились непрерывным потоком. А потом я впала в какую-то прострацию. Была просто раздавлена, и несколько часов неподвижно лежала и пыталась найти в себе хоть каплю душевных сил, чтобы продолжить жить дальше. Как-то незаметно для себя уснула. Не помню, что снилось. Лишь какие-то смутные образы остались в голове. Но проснулась я в твёрдой убеждённости, что просто не допущу, чтобы этот лягух недоделанный добился своего и сломал меня. Во мне проснулась здоровая злость и желание доказать и себе, и опекуну, и всему миру, что я совсем справлюсь. Тем более, по сути, что изменилось? Я-то осталась той же. И уж лучше буду ходить в приросшей коже уродливой маске, чем выйду замуж за этого гада. А внешность? Где-то я слышала, что внешность — это не главное. Как же я тогда ошибалась. Вернее, как сильно переоценивала свои силы. Есть люди красивые, есть симпатичные, есть просто приятные, есть некрасивые, хотя при правильном подходе таких и нет вовсе. А есть, как теперь я, откровенно уродливые. Так вот, из всех вышеперечисленных всегда обращают внимание на первых и, как ни странно, на последних. И если первыми любуются и восхищаются – Тот, то вторых, стыдливо отводит взгляд, или наоборот предпочитают над ними насмехаться. Не знаю, считали ли меня когда-то окружающие действительно красивой, просто симпатичной или так себе. Но чувство собственного достоинства при мне было всегда, и чужое мнение не имело решающего значения. Я просто была такой, какая есть, и целеустремленно шла по жизни к своим. целям. Но раньше на меня все же смотрели совсем иначе. Мама всегда улыбалась, любуясь мной, и повторяла, что я ее красавица. А на улице я нет-нет, да и замечала повернутые в мою сторону головы парней. Подружки иногда вслух по-доброму завидовали моим истине-черным, каким-то даже фиолетовым волосам и синим глазам. «Наверное, я была как минимум симпатичной. По крайней мере, себе я нравилась. Только вот никогда не думала, что отталкивающая внешность настолько может изменить отношения окружающих». «Девчонки, вы видите эту страшилку?» Хихикали невдалеке какие-то богато одетые девушки и разве что пальцем не тыкали в мою сторону. «Такую сложно не заметить». Так и хочется накинуть ей на голову мешок. Может, тогда она станет посимпатичнее? Нет, Сьюки, ей это не грозит даже с мешком. Снова залились они смехом. А во что она одета? Я думала, что такое убожество уже давно не продается. Ну что ты, кто же ее пустит в приличный магазин? Она, наверное, нашла вещи на свалке или в какой-нибудь канаве. Невольно мои плечи опустились. Я спрятала взгляд и отвернулась. Но это совсем не помогло остудить издевательский пыл аристократок. «Ой, смотрите, эта бесстыжая так и продолжает стоять. Ей бы бежать отсюда, сверкая пятками, и вообще спрятаться в какой-нибудь занюханной пещерке, забившись в её самый дальний угол, чтобы её уродство больше никто не увидел». и очередной злорадный взрыв хохота. Наверное, будь я робкого десятка, так бы и сделала. Но я с детства привыкла к сцене и к тому, что меня разглядывают и оценивают то, что я делаю. И в музыкальной школе, и на паркете. Так было всегда. И всю эту ситуацию со своим лицом где-то внутри воспринимала как некий спектакль, в котором я играю в маске. Наверное, будь иначе, мне было бы гораздо сложнее справиться. Обида и несправедливость происходящего и так сдавливали грудь. Но мне хватило опекуна с его тётушкой, чтобы позволить ещё хоть кому-то над собой издеваться. А потому я гордо выпрямила спину, расправила плечи и поглядела на них с нескрываемым превосходством. Сначала все покупаются на обёртку, но чего то предпочитают оставить у себя конфетку, а обёртка по итогу оказывается в урне. И смерила их насмешливым взглядом, в котором ясно читалось, кто здесь конфетка, а кто всего лишь обёртки. Такой наглости эти девицы от меня явно не ожидали и даже задохнулись от возмущения. — Да как ты! — зашипела самая ядовитая из них. Но тут двери аудитории открылись и нас пригласили на экзамен. Да уж, обучение точно не будет лёгким. Когда я села, то не сразу заметила, что вокруг меня образовался круг отчуждения. И в очередной раз горько улыбнулась. Однако именно это помогло сосредоточиться, не отвлекаться и написать всё, что удалось впихнуть в голову за столь короткое время подготовки. Хотя опекун и говорил, что этот экзамен является скорее заслоном для совсем уж тупых и необучаемых, а главное, чтобы у адепта была магия и возможность заплатить за довольно недешёвое обучение, но я всё равно сильно волновалась. Ведь совсем недавно даже не имела представления об этом мире. Но, глядя на исписанные листы, поняла, что шанс сдать экзамен у меня есть». К тому же мне удалось ответить на все вопросы. Уж не знаю, полно или нет, но не пропустила я ни одного. Когда сдача теоретических дисциплин закончилась, мы ждали результаты, по итогам которых и будет решено, кого допустят к магической диагностике, а кого отправят домой. Именно уровень магии сможет определить, соответствует поступающей выбранному факультету – Или стоит пересмотреть свой выбор, а может и вовсе обучаться не имело смысла. В этом мире магия не делилась на направления. Разнился лишь объем силы, с которым маг мог работать, пропуская через свое ментальное тело, и уровень детализации магических арканов, которые он способен осуществить. Магическими арканами здесь называли вязь заклинаний, но чем детальнее была эта вязь, тем сильнее и действеннее она была. Наиболее сильные маги шли на боевой и целительский факультеты, самые престижные, хотя и остальные пользовались популярностью. Я же хотела попасть на факультет пространственных преломлений. Именно там более детально изучали порталы и всё, что с ними связано. А я не теряла надежды найти способ попасть на землю раньше, чем через пять лет. А еще там учили увеличивать пространство. Вот входишь ты в маленький домик, а внутри целые хоромы с множеством комнат и залов, которые по размерам соответствуют целому замку. И это сделал именно пространственный маг. Конечно, я утрирую, но смысл примерно таков. Меня смущало одно. Чтобы туда поступить, магический потенциал должен быть довольно впечатляющим. А каким он будет у меня, предположить не могла. Как и мой опекун, чтоб ему и калось. Наконец, на стенде вывесили список имен адептов, прошедших конкурс по теоретическим знаниям. И я пошла вперед, чтобы посмотреть, есть ли там мое. «Уродина, куда прешь?» толкнул меня высокий красивый парень с надменным лицом и прошёл вперёд. «Туда же, куда и ты!» – буркнула себе под нос и, потеряв ушибленное предплечье, пошла вперёд, не обращая внимания на злорадные смешки. И вроде рост имела вполне средний для девушки, а увидеть что-то из застоявших впереди поступающих не могла. Даже на носочки становилась – но разглядеть ничего не выходило, а подойти ближе всё не получалось. Внезапно кто-то сзади подхватил меня за талию и приподнял вверх. «Ну что, видно, красавица?» Услышала я задорный голос и, не теряясь и не оборачиваясь, потому как боялась, что меня тут же уронят, всмотрелась в списке. «Нашла!» — радостно сказала и, улыбаясь, наконец обернулась. Как и ожидалось, меня тут же выпустили из рук. о крас, кр... В общем, девушка, я рад, что удалось помочь. Парень поскреб затылок, разглядывая мою физиономию. — к тебя природа обидела. — И не говори, — вздохнула я, совершенно не задетая его словами. Да и видно было, что сказаны они были не со зла, а от растерянности и как... Констатация факта. «Спасибо, что помог». «Да не за что», — продолжал растерянно на меня пялиться он. Но убегать от меня с воплями ужаса не торопился. И я решила представиться. «Меня Алей зовут. Красивое имя для красивой...» э Осёкся он, так и не договорив фразы. Видимо, для этого он был слишком честен. «А меня Грегом зовут. Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Мне и правда было приятно пообщаться хоть с кем-нибудь, кто от меня сразу же не шарахнулся». «Ты смотри, этот деревенщина нашёл-таки себе девушку под стать!» раздался рядом ехидный женский голосок, сопровождаемый такими же ехидными смешками. «Знакомый, к слову, голосок. И действительно...» Совсем рядом с нами стояла та самая девичья компания, что насмехалась надо мной перед экзаменом. Но парень меня удивил. Вместо того, чтобы тут же откреститься от знакомства со мной, взял за руку и угрюмо сказал. «Пошли отсюда!» И, словно ледокол прокладывая путь в толпе, повёл меня прочь. А я еле сдержалась, чтобы не показать этим девицам какой-нибудь неприличный жест. во-первых, давно таким не страдала, а во-вторых, не была уверена, что его в этом мире поймут. Грег, я так понимаю, ты с ними знаком? спросила я после того, как мы вышли на улицу и присели на лавочку. Он криво улыбнулся. Сложно быть незнакомым с лучшими подругами сводной сестры. И сестра тоже была среди них, а то... Сьюки слишком сильно мечтала о поступлении в Академию, чтобы пропустить этот момент. «Здесь же будет столько перспективных магов!» — передразнил он. «Да, не завидую я тебе. А чего они на тебя так взъелись?» «Не там, видите ли, вырос!» — искосил на меня взгляд. «В глубокой провинции, можно сказать, в деревне». А мы с мамой каждое лето в деревню ездили. Хорошо там было. Особенно, когда все к своим бабушкам съезжались. Я иногда домой только к утру возвращалась. Улыбнулась, вспоминая то счастливое, пропитанное зноем и запахом трав время. «Да, и тебя отпускали?» – спросил парень. А я поняла, что сказала что-то не то. Уж очень удивлённым было его лицо. «Ну, за нами, конечно, приглядывали», — сочинила я приемлемый вариант. Но распространяться о своём иномерном происхождении не спешила. Сейчас это точно ни к чему. «Понятно», — расслабился он и вздохнул, почёсывая пятернёй свою светлую чёлку. «Тебя, видимо, они тоже уже успели задеть. Очень уж красноречивый у тебя был взгляд». «Ну, претензии ко мне, ты и так уже знаешь, Лицо мне вышло». И демонстративно очертила свой овал. «Ты извини, в это мало верится, но меня замучает любопытство, если я не спрошу. Кто-то из твоих родителей был гоблином?» Я потерла щеку, будто в надежде стереть с нее иллюзию. «Никто. Гоблин и урод. Это мой опекун». Э -э, «Не совсем понял». «Не заморачивайся». Махнула я рукой. Говорить о том, что это не мое лицо, а иллюзия, я не собиралась, хотя очень хотелось. Сейчас это будет выглядеть, как желание быть и выглядеть лучше, чем есть. Пошли лучше займем очередь на магическую диагностику. Кстати, ты куда хочешь попасть? На боевой, конечно. А ты? Вот так, переговариваясь, мы пришли в нужный зал. Правда, тут Грег заметил своих друзей и, извинившись, потопал к ним. И даже с собой не позвал. Потому, с каким видом они на меня поглядывали, я поняла, почему. Эх, жизнь моя жестянка! За какие-то несколько минут нормального общения я успела подзабыть, как теперь выгляжу. Оглянулась и поняла, что никакой очереди здесь нет и не будет. А сам зал выступает в данном случае некой прихожей, где ожидают вызова будущие адепты. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я постаралась пристроиться в уголок и поменьше отсвечивать. Так и дождалась своей очереди. Почему-то мне казалось, что измерение уровня силы будет происходить при всех и в этом большом зале, а никак не в этом небольшом обычном кабинете. Лишь позже я узнала, что уровень силы Это очень личная информация, которой в среде магов не принято делиться. Понятно, что все и так будут знать, сильный ты маг или слабый. Но ведь это слишком общие сведения, а нюансов просто тьма. «Добрый день, Лейра Спицына!» – поздоровался профессор. «Судя по записям, ваш дар нужно разблокировать. Присаживайтесь». Он указал на кресло, а потом протянул мне пирамидку с подвижными блоками. Сдвиньте верхушку немного вправо. Да, вот так. И не бойтесь, больно не будет. С пирамидкой в моих руках начали происходить метаморфозы. Всё больше и больше маленьких кирпичиков, из которых она состояла, отъезжали в бок. А в какой-то момент артефакт стал похож не на пирамиду, а на странного ёжика. а потом что-то внутри этой конструкции завибрировало, засветилось, и это свечение в одно мгновение охватило все мое тело. Больно и правда не было. Было просто жутко, да безумие больно. Казалось, каждую клеточку моего тела пронзил разряд молнии, и я сейчас просто развалюсь на части и превращусь в небольшую горку пепла. Наверное, я потеряла сознание. потому что очнулась от того, что кто-то похлопывал меня по щекам и испуганно звал по имени. — Лера Спицына, что с вами? Очнитесь? — Пить, прошептала я пересохшими губами. Ощущения были такими, будто я целый день ползала в пустыне, изнывая от жажды, а потом, обманувшись миражом, наелась песка. Где-то что-то звякнуло, и мне к губам приставили стакан с водой. Какое же это оказалось счастье — напиться самой обычной воды. Она буквально смывала все неприятные ощущения и давала жизненные силы. Будто и не было только что того дикого состояния, когда я с трудом ворочала языком. — Что это было? — наконец спросила и вгляделась в обеспокоенное лицо старого профессора. «Честно говоря, такого в моей обширной практике еще не случалось», – недоуменно ответил он. «Такое впечатление, что ваше ментальное тело чем-то сильно отличается, и вашу блокировку нужно было снимать постепенно». Он снял очки, достал из кармана платок и, задумчиво рассуждая, начал их протирать. Обычно после распечатывания магических способностей «Каналы не слишком развиты, и требуется какое-то время, чтобы они начали пропускать магические токи. Потом они постепенно расширяются, и маг получает свою полную силу. У вас же или каналы изначально были столь велики, что слишком резко и в большом количестве начали закачивать магию, либо...» – он задумчиво поднял на меня глаза и спросил. «Скажите, Лейра». «А у вас, случайно, нет родственников среди драконов?» От такого дикого предположения я совсем растерялась. «Кого, простите?» «Драконов!» — продолжал он пытливо всматриваться в мои глаза. «Это бы очень многое объяснило». «Нет», — тихо выпадая в осадок, ответила я, а потом всё же поправилась. «Насколько я знаю». Профессор перевел свой задумчивый взгляд на свои очки и, водрузив их на нос, произнес. Что ж, в ближайшее время оборот вам все равно не грозит, а потому перейдем к определению ваших магических способностей. Конечно, сразу после разблокировки артефакт покажет более низкое значение, но через полгода можно будет повторить процедуру и уточнить ваш уровень. Профессор говорил все это будничным тоном, а у меня, тихо и не спеша, плавно шифером шурша, ехала крыша. «Постойте!» — наконец обрела я дар речи. «О чем вы вообще говорите? Какие драконы? Какой оборот?» «Не волнуйтесь так. Просто крайне странная активация вашего дара». навела меня на мысль о том, что ее могло спровоцировать наличие у вас в ауре еще одной ментальной структуры. Их наложение и могло спровоцировать такой приступ боли. Я, конечно, никогда подобного не видел, но читал о чем-то похожем в одном старинном трактате. Хотя и не уверен, что это ваш случай. А оборот? Вы что-то говорили об обороте. сглотнула я ставшую вдруг вязкой слюну. «О, об этом вам точно волноваться не стоит, по крайней мере, пока». «Почему?» «Проснуться однажды в чешуе и с крыльями на изготовку?» «Ощущение почище, чем с уродливой маской на лице. Моя психика могла и не выдержать подобной встряски. Поверьте, чтобы разбудить даже в полукровке, не то что в квартироне, дракона», «Нужно, чтобы сошлось слишком много факторов. Здесь в Академии вам это не грозит. А то, что вы не чистокровный дракон, я вижу точно». «Так, может, вы сможете точно разглядеть, есть ли у меня эта самая вторая сущность в ауре?» «Лейра», — устало проговорил он. «Вы еще слишком мало знаете о магических расах, поэтому задаете такие глупые вопросы. Но я вам все же отвечу». Вторая ипостась дракона существует в другом, так скажем, измерении. И когда он находится в первой человеческой, его аура и похожа на человеческую, однако гораздо сильнее. Увидеть вторую сущность существа через ауру просто невозможно. Но оборот мне точно не грозит. Всё же решила уточнить я. «Нет». твёрдо ответил он, но, подумав, всё же добавил. «Насколько я знаю. Право слово, у нас в Академии даже драконов нет, чтобы на это появился хотя бы мизерный шанс». А -а -а, все, всё, я и так потратил с вами слишком много времени. Берите вот этот артефакт, нужно узнать ваш уровень силы». И протянул мне какой-то металлический шарик. «Ну же, не бойтесь, больно не будет». «Где-то я это уже слышала», – пробурчала себе под нос, но артефакт всё же взяла. Он начал светиться, попеременно изменяя интенсивность свечения и цветовую гамму. Профессор внимательно смотрел на это и записывал в бланк с моим именем. Через минуту всё закончилось. «Ну что?» – не выдержала я. Профессор дописал предложение и только тогда ответил. «Поздравляю!» Уровень ваших магических способностей довольно высок. По крайней мере, вы можете претендовать на любой из наших факультетов. Вот. Он протянул мне копию исписанного листа. Можете более подробно ознакомиться с измерениями. А сейчас вам нужно подойти в приемную комиссию и подать заявление на интересующий вас факультет. Вышла я из кабинета уже через другую дверь. Чем дальше... тем страннее и страннее. Я медленно шла по коридору и, опустив голову, переваривала только что свалившуюся на меня информацию. «Девушка, вам помочь?» раздался над ухом приятный мужской голос. От неожиданности я даже подпрыгнула и посмотрела наверх. Симпатичный улыбающийся парень при виде моей незабываемой марташки резко спал с лица и так быстро ретировался, что я не успела даже слова сказать. «Да, есть ли у меня в роду драконы, нет ли, сейчас всё равно не важно». Я со стервенением потёрла свой новый огромный нос и, гордо вздёрнув подбородок, направилась в приёмную комиссию. «Ничего, этот нос ещё многих заставит изменить своё мнение о красоте. Вот».